Значение первого впечатления. Чтобы оценить человека, подумайте о разнице ваших впечатлений от самой первой и самой недавней встречи с ним. Насим Николасталеп. Формирование первого впечатления о человеке это многогранный, сложный процесс, который имеет сугубо психологические и эмоциональные корни. В процессе первичной оценки важное значение несут в себе определенные стереотипы, которые были сформированы у человека еще до встречи. В момент встречи человек соотносит данные о другом лице с устоявшимися для него стереотипами на подсознательном уровне и дает первичную оценку. Соотнесение происходит сразу по нескольким основаниям: внешности, эмоциям, поведению и предполагаемым личностным и профессиональным качествам. В первые секунды встречи происходит моментальная подсознательная аналитическая оценка внешности, в которую входят общая физическая привлекательность, а также способность человека преподнести себя, продемонстрировать и подчеркнуть свои достоинства и скрыть свои недостатки. Во внешности наше подсознание выделяет для себя наиболее важные и яркие моменты: черты лица, волосы, особенности роста, телосложения и осанки. Оценка эмоциональной составляющей происходит по простейшему принципу. Чем больше положительных эмоций человек проявил в первые минуты встречи, тем более позитивно будет восприниматься его личность. Следовательно, люди, эмоции которых бьют ключом, активные и улыбчивые при первой встрече, вероятнее всего, получат более высокую эмоциональную оценку от нашего подсознания. К таким людям быстрее проникаются доверием, с ними более охотно сотрудничают, взаимодействуют и принимают их предложения. Эффект первого впечатления у большинства людей связывается с особой значимостью. Именно опыт первого впечатления в дальнейшем берется для анализа поведения и поступков того или иного человека в будущем. Это приводит к тому, что сложившееся впечатление может не позволить в дальнейшем объективно оценивать человека. Таким образом, существует вероятность того, что произведя негативное первое впечатление, Вам будет очень сложно доказать, что оно было ошибочным, хотя это, конечно же, возможно. В этой сфере есть эксперты, профессионалы, мастера своего дела, которые, видя человека впервые, сразу могут сказать про него достаточно много важных фактов и подсказать уже на этом этапе, как выстроить с ним взаимоотношения. Кто-то видит сразу Кому-то нужно какое-то время, чтобы пообщаться, оценить, составить впечатление. Я скорее отношусь ко второй категории, хотя первое впечатление весьма сильно влияет на мои внутренние оценки. Многие говорят, что первое впечатление обманчиво, но я считаю, что оно очень важно, так как во время встречи с незнакомым человеком происходит определенный эмоциональный, психологический всплеск. Вы готовитесь к этой встрече. Особенно для людей с высокой интуицией это будет главным давлеющим фактором при дальнейшем принятии решений. Возможно, что подготовка самого себя к встрече проходит незаметно для вас, но интеллектуально, эмоционально, психологически и физически организм готовится к этой встрече. И в тот самый момент, когда встреча состоялась, проскакивает импульс в мозг от всех органов чувств, которые чаще всего работают безупречно. Срабатывают все ваши знания, установки, опыт, считывается общая картина, на основании которой и складывается столь важное первое впечатление. Это впечатление, конечно же, будет со временем меняться, чем больше встреч Тем лучше вы узнаете человека, его положительные и отрицательные черты, но первое впечатление зачастую оказывается наиболее правильным, так как именно в эти первые 3-5 минут встречи, разговора, взаимодействия с человеком, которые являются моментом наивысшей концентрации, все органы чувств и разум дают информационную связь. Нужно научиться прислушиваться к этому моменту, делать для себя определенные пометки и выводы.